Молодой человек хотел отвечать на прочтенную записку несколькими словами, исполненными чувства оскорбленного достоинства, и начал искать перо и чернила на письменном столе. Вдруг ему попался под руку небольшой бархатный футляр. Инстинктивно он открыл его. В нем оказался портрет миниатюра. Молодой человек остолбенел. Это был его собственный портрет. или же портрет его двойника. На нем был изображен гвардейский офицер, черты которого были странным образом поразительно похожи на его собственные, в чем он мог как нельзя лучше удостовериться, приблизившись к большому зеркалу. Тот же овал, те же линии, но с некоторыми оттенками, которые, впрочем, было весьма трудно заметить. Он с недоумением положил портрет обратно и беспомощно обвел глазами будуар. Взгляд его снова остановился на портрете светлейшего князя Таврического. Ему снова показалось, что этот всесильный красавец насмешливо улыбается углами своего надменного рта. «Пожалуйте», – вывела из столбника молодого человека, вошедшая с ключом Катя. Он машинально последовал за нею. Насмешливый взгляд Потемкина, казалось, провожал его, он чувствовал его на себе. Катя вывела его из подъезда и проводила до калитки, которую заперла за ним. Молодой человек очутился один среди темного и пустынного переулка. Он на минуту остановился, как бы для того, чтобы собраться с мыслями Затем твердой походкой пошел по деревянным доскам, заменяющим тротуар. Он решил идти наугад, так как совершенно не знал местности, где он находится, да, впрочем, и это знание мало бы помогло ему, так как, как уже известно читателям, он был в Петербурге первый день. «Будь что будет, я проброжу по улицам до утра и там спрошу дорогу в город на Ямскую». думал он. Не успел он сделать, однако, и двадцати шагов, как двое людей загородили ему дорогу, и перед ним выросла черная масса, оказавшаяся каретой, запряженной четверкой. «Князь Светозаров, именем светлейшего князя Григория Александровича, прошу вас следовать за мной», сказал грудной приятный голос. «Князь Светозаров», «Вы ошиблись, господа», — сказал молодой человек, придя в себя от неожиданной встречи. «Ваши уловки не помогут. Нам известно, что вы князь Светозаров, и его светлость требует вас к себе». «Повторяю, господа, вы ошибаетесь. Моя фамилия Петровский, Владимир Андреевич», — возразил было молодой человек. «Повторяю, что мы осведомлены лучше вас». «Не заставляйте, господин офицер, совершать над вами насилие офицеру при исполнении им служебных обязанностей. Прошу вас безоговорочно садиться в карету». Один из стоявших перед ним вынул из-под полы шинели потайной фонарь и осветил его из себя. Наш ночной путешественник действительно увидел перед собой человека в военной форме, жестом приглашавшего его в открытую дверцу кареты, у которой стоял ливрейный лакей. Именем светлейшего князя Григория Александровича, прошу вас ваше сиятельство. Молодой человек послушно взобрался на подножку и скорее упал, нежели сел в угол кареты. За ним вошел его спутник и уселся рядом. Подножку подняли, дверца захлопнулась, и карета покатилась по рыхлой, немощенной улице. Несчастный молодой человек некоторое время сидел с закрытыми глазами, без дум, без мыслей. Приключение первого вечера в столице сбило его окончательно с толку. Экипаж выехал на замощенные улицы, и шум колеса камни вывел его из оцепенения. Не открывая глаз, он начал соображать, кто этот князь Святозаров, за которого его принимают. Не тот ли, который изображен там на миниатюре, исходство с которым заставило его совершить это ночное путешествие на окраину города, пережить столько сладостных надежд и такое горькое разочарование. За этим князем Святозаровым следят по приказанию светлейшего князя Григория Александровича Потемкина, портрет которого красуется на видном месте в этом волшебном будуаре спальни. В этом должна быть несомненная связь. Мысли молодого человека перенеслись на князя Потемкина, которого он видел лишь издали, но который играл несомненно какую-то роль в его судьбе. Владимир Андреевич припомнил свое детство в Смоленске в доме родственников Светлейшего. Он был воспитанником-приемышем. Кто были его родители, он не знал. Затем он был отправлен в Москву в университетскую гимназию, откуда вышел на военную службу в один из армейских полков. И прямо отправился на театр войны с Турцией. Неожиданно с месяц-два с два тому назад он был отозван и из своего полка переведен в гвардию с командировкой в Петербург в распоряжение светлейшего князя генерал-фельдмаршала. Что могло все это значить? Эти вопросы жгли молодого человека, но, увы, оставались без ответа. Вдруг карета остановилась. Владимир Андреевич открыл глаза и, несмотря на темноту, различил из окна кареты величественное здание Таврического дворца.